Его крыша была подобна пути звезд и молний с огненными хирургинами, ангелоподобными существами или механизмами, походившими на живых людей, между нею, крышею и водным путем. Здесь очевидец в своих сравнениях вновь прибегает к уподоблению. Вода – это, вполне возможно, крыша из некоего светло-синего прозрачного материала, сквозь который можно любоваться Вселенной. Фантазия поистине не знает границ, и мы вправе видеть в любом доме некое космическое тело или летательный аппарат, который в состоянии вознести на небо Еноха и его свиту – астронавтов-инопланетян. Что же еще, кроме такого летательного аппарата, здесь могло иметься в виду? Описание орбитальной космической станции. Пылающий огонь окружал стены дома, и дверь его горела огнем. И я вступил в тот дом который был горячий, как огонь, и холоден, как лед. Не было в нем ни веселья, ни жизни. Страх покрыл меня, и трепет объял меня. И так как я был потрясен и трепетал, то упал на лицо свое, и я видел видение. И вот там был другой дом, больше, нежели тот, Все врата его стояли пред одной отворенными, и он был выстроен из огненного пламени».